Елена Скульская. Взгляд из Сталина. Часть первая. Перекрёстная рифма. Письма Сергея Давлатова. В этих письмах нет ничего личного, кроме стиля. Так, мне кажется, сказал бы о них Сергей Давлатов, разрешая публикацию. И вот спустя 11 лет, в 1989 году, мне передают коробочку тёмного цвета шиповника, на боку которой нацарапана Лили Скульской флакончик духов с запахом розового гербария, прибывший с Аказией или какой-нибудь посылкой. «Лиля», имя, которым меня называли в детстве родители, оно вошло в привычку, так до сих пор меня зовут старинные друзья. О таких посылках рассказывал мне Довлатов в середине 70-х. Как в Ленинграде на конспиративной кухне по шире собирались тайно избранные опалой, держались отрешенные страстно, читали стихи, грозили кулаком,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 Начинался целый пир персонажей. Давлатов не написал о нем позже, не написал, думаю, о той последней жалости, которую всегда помнил и которой всегда успевал пощадить. Итак, темная коробочка, золотая рыбка из стаи, рябью поперек течения, без записки, письма, через одиннадцать лет молчания вдруг оказалась в руке. «Я писала тогда книгу об отце», вспоминала в ней Давлатова и поясняла его словом «писатель», потому что еще ни одной публикации его не было в нашей стране. Нежность пришла в середине 70-х, были трепетны наускиваемые одним только сердцем, уговаривали теледикторши непокорных выключить электроприборы. В 1975 году незаметно, будто отлучились врачи с праздника к больному, перегрызли в редакции Советской Эстонии горло писателю Сергею Давлатову. После той редколлегии, Сергей шел по-огромному, ему под стать редакционному коридору, отстранял нас руками, как в фильмах знаменитость отстраняет в аэропорту, что ли, назойливых репортеров, и шептал каждому «Отойдите, это может быть теперь небезопасно». Редактор газеты «Советская Эстония» получил из ЦК, а те из КГБ, указание резко осудить на редколлегии рукопись романа «Зона» Сергея Довлатова. Указания исполнили в точности. Сергей Давлатов потерял работу. Вскоре в издательство Эстер Амат поступил приказ уничтожить набор первой книги Сергея Давлатова. Оставаться в Таллине было бессмысленно. Подробно об этом в невидимой книге Сергея Давлатова. Притом он продолжал смотреть прямо в некий объектив, пуская слова осторожно в бок, чтобы не повредить строгости снимка. Дальше, выходя уже из дома печати, подошел к Михаилу Бушу.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 Пятый день я в Ленинграде, занимаюсь ремонтом. Местные пикейные жилеты вникли в ситуацию и утверждают, что за книжку обидно, прочая ерунда. Работы пока не интересовался. У Джойса один рассказ начинается так. Он вернулся назад той же дорогой, которой ушел. С другой стороны, Томас Вулф назвал один из своих романов Домой возврата нет. Короче, неопределенность. И тут же приписка к моему отцу. Дорогой Григорий Михайлович, хочу попрощаться с вами. Спасибо за доброе отношение. Простите за возможные хлопоты. Желаю вам здоровья, мужества и вдохновения. Ваш С. Давлатов. И еще через несколько дней. Милая Лиля, я направил в Таллин десяток писем. Отреагировали только вы. Я не сержусь, я беспокоюсь, что письма могли не дойти. Понемногу начал сочинять, ходить по редакциям. Люди здесь смелее, циничнее. У каждого неприятностей втрое больше, чем у меня. Поэтов развелось ундицелион, смотри энциклопедию. Самый талантливый — Ахапкин, и тот никуда не годится. Все свои решительные действия я отложил до той поры, когда будет готова злополучная экспертиза». Экспертиза КГБ, которая должна была определить степень антисоветскости романа Сергея Давлатова «Зона». Знатоки утверждают, что резко отрицательная она не может быть, а если окажется таковой, ее надо доказательно опровергать в Ленинграде и Москве. А нет, то и подальше. Мне показали новые стихи Иосива Бродского. Запомнились такие строчки. «Я твердил, что лес — это часть полена, и зачем вся дева, ведь есть колено? Встретился мне худощавый Широли, который уверял, что сочиняет теперь просто»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 В 1978 году Сергея Давлатова вынудили эмигрировать в США, и наша переписка оборвалась. Зажав в кулаке темную душистую коробочку, я перечитала три страницы из своей книжки, посвященные Сергею строчки из его писем, и решила пока оставить все как есть, а когда рукопись опубликуют, то послать ее ответным знаком дружбы и памяти. Через год пришло известие о его смерти.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 Вторых 67 копеек на комплексный обед у него не было. Вечером ехали в троллейбусе домой к Давлатовым. Освободилось место. Сергей предложил мне сесть. Я попросила, сядьте лучше вы, а то невозможно все время разговаривать с задранной головой. Вот вам не нравится мой рост, ответил он. А один знаменитый наш современник, Александр Кушнер, сказал мне недавно Если бы я, Серёжа, был таким высоким и красивым, то все ваши беды мне казались бы игрушечными. Сергей шутливо отзывался о многих, кого любил и даже чтил. Однажды в редакции он протянул мне стихотворение Кушнера, перепечатанное для меня на машинке. Я отреагировала уважительно, но не восторженно, как ожидал Сергей. Он растерянно забрал у меня листок и спросил с жалостью, что же вы цените в современной поэзии, если не это?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 Не могут даже близнецы, похожи быть как леденцы или как два ведра на коромысли. Наступит час в огонь и дым, иди под именем своим, которое ты честно носишь с детства, и, негодуя и любя, мы вспомним именно тебя, и никуда от этого не деться. Здесь, прервав Довлатова, я позволю себе отступление в 2002 год. Как приятно, спустя четверть века — напомнить себе и другим о том, что у литературы нет срока давности. Пьеса, как сказано в письме, была разослана в три театра, и ни один из них пока еще не вернул ее автору. Тут нужно пояснить, в советскую эпоху далеко не все художественные издания и прочие культурные учреждения имели право не рецензировать и не отсылать авторам их рукописи. Большинство из них обязано было внимательно и бережно относиться к сочинениям трудящихся масс, а именно возвращать присланные произведения с доброжелательными приписками примерно такого содержания. Уважаемый Имерек, с большим удовольствием прочли ваши стихи, повесть, роман, пьесу, новеллу, очерк, рассказ и так далее. Многое понравилось и привлекло, особенно взволновало ваше доброе отношение к лошадям, людям, кочегарам, женщинам, делу мира, озеленению планеты и так далее. Тронули сюжет и стиль. Тема, мировоззрение, композиция, версификационное мастерство и так далее. Однако, к сожалению, ваше замечательное произведение мы вынуждены вам вернуть, поскольку в нашем редакционном портфеле уже есть вещь, очень похожая на вашу по теме, стилю, композиции и исполнению, а также потому, что наш журнал, наш театр, наше издательство полностью обеспечен материалами на ближайшие 10 лет. Вам же советуем пока учиться у Пушкина и других наших драгоценных и неисчерпаемых классиков. С нетерпением ждем ваших новых произведений, с глубоким уважением и благодарностью за то, что вы обратились именно в наши издания, наш творческий коллектив и прочее и прочее. Чем нежнее была подобная приписка, тем меньше было у автора надежды хоть когда-нибудь опубликовать или поставить на сцене свое произведение. Но пока ответа не было, Позволительно было мечтать. Действительно, один раз на миллион приходил ответ совсем иной, грубоватый и резкий. Уважаемый имерек, получили вашу рукопись. Она показалась нам растянутой и скучной. Характеры главных героев не прояснены и не раскрыты. Композиция хромает, и в конце просто заваливается на бок. Стиль убогий, идея жалкая, мысль глупая, но в связи с нехваткой материалов и заинтересованностью в теме мы решили опубликовать, поставить ваше сочинение при условии, что вы в кратчайшие сроки переделаете комедию в трагедию, выдавили в оперу, роман в новеллу, невесту в старушку, мать, стрелочника в директора завода, балерину в ткачиху, перепишите все стихами, а именно пятистопным ямбом, стихи превратите в производственную прозу. Чем грубее и оскорбительнее были замечания, тем больше было надежда на дальнейшую публикацию или хотя бы вялотекущие переговоры, поддерживающие в авторе творческие амбиции. Сергей Довлатов в том давнишнем письме находился как бы в отрадной паре советского автора. Рукопись ему пока не вернули, а, следовательно, теоретически он мог рассчитывать на групповатое предложение. Тогда, полагаю, Сергей так и не получил из театров никаких известий. И ни для кого из друзей, кроме меня, судя по всему, финальную песню из пьесы не перепечатал. Может быть, и вовсе он эту вещь не показывал приятелям, а в Америке забыл о ней совершенно, как еще о нескольких вещах, писавшихся в Союзе. И вот спустя четверть века, в 2002 году, в Псковском кукольном театре стали разбирать архивы и нашли случайно сохранившуюся папку с надписью «Сергей Давлатов, человек которого не было. Кукольная пьеса, 1975 год». Сергей Давлатов классик, и уже никому не верилось, что вот так запросто в захламленном архиве валяется оставшаяся без ответа, а, скорее всего, и без прочтения рукопись его пьесы. Не особенно надеясь на удачу, сотрудники театра стали, однако, искать доказательства подлинности своей находки. Анализ текста доказал его принадлежность Перу Давлатова. Не хватало только какого-то окончательного аргумента какого-то последнего факта, чтобы издать счастливый восклос. Перебрав все прочие источники, обратились, наконец, к сборнику «Малоизвестный Довлатов», выпущенному в 1995 году в Санкт-Петербурге журналом «Звезда». Там, в разделе «Приятели о Довлатове», были напечатаны мои воспоминания и целиком цитировалась финальная песня из кукольной пьесы. Сверив рукопись и письмо Довлатова ко мне, театр и все заинтересованные лица — Убедились, что найденная в Пскове пьеса «Человек, которого не было» и есть та самая кукольная пьеса «Не хочу быть знаменитым», о которой сообщал мне Давлатов. Песни и в рукописи, и в письме совпадают буквально. Нужно ли добавлять, что Псковский театр принял пьесу к постановке, о чем тут же уважительно сообщил вдове Давлатова Елене. А пока продолжается письмо Давлатова. «Будем сочинять, держаться». Нужно гордиться тем, что тебя считают достойным, пострадать за свои взгляды и тот проблеск дарования, которым тебя наградил Господь. И почти сразу, не дожидаясь, здравствуйте, безмолвная Лиля. Чего наглухо замолчали? Пришлите хотя бы два многоточия. Если не ответите, я буду думать, что вы стали партийной журналисткой и чураетесь меня. Изображу в романе. Приезжайте в Ленинград, покажу адскую богему. Все будет хорошо. Или наоборот. И чуть спустя. Милая Лиля, вопреки обыкновению, реагирую не сразу, погрязнув в запое, контрах и литературе. На совещании северо-западной молодежи я непременно появлюсь где-то в кулуарах, как ветеран этих мероприятий и как наглядное живое свидетельство всей их практической бесперспективности. Я закончил новую вещь, невидимая книга, безусловно лучшая из того, что сочинил.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 Из ленинградских новинок обратите внимание на книгу Инги Петкевич «Большие песочные часы». Это такая петербургская вещь с благородным налетом маразма. Любопытно, что там выведен Валерий Попов, очень хороший молодой писатель и наперекор одутловатому Широли действительно красивый парень. Я как-то сказала Сергею, что была на выступлении Виктора Широли, и он произвел на меня сильное впечатление тем, что читал стихи, закрывая лицо руками. Этот театральный манерный жест был тем удивительнее, рассказывала я, что Широли очень хорош собой. Сергей часто возвращался в разговорах к этой моей сомнительной поэтической симпатии, которая строилась не на интересе к стихам, но на заинтересованности в авторе, Елене Скульской. Прочтите, прочтите и лаборантку Игоря Ефимова. Это скучно, но здорово. Большой привет всем, кто меня помнит и не проклинает.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 Может, и самые ценные. Скомкала и спрятала за диван. Ничего не вышло. Спустя много лет Сергей Довлатов укорял меня. «Лиля, горба у вас нет. Точно нет, я вижу. Вы не хромаете, глаза не косят. Это для поэта большая потеря. Ну, хоть спивались бы вы, что ли, или шумно развратничали. Не оправдывайтесь, что-то надо придумать. А пока вы живете в четырехкомнатной квартире, пьете по рюмочке дорогой коньяк, и ходите на свидания с мужчинами в синих бастоновых костюмах, ничего не выйдет. Как ни странно, грустного пророчества в этой эксцентричной шутке оказалось больше, чем иронии. Я очень долго дорожила уютом и благополучием. Мне казалось, что устроенность позволяет не тратить себя на второстепенное. На самом же деле благополучию нужно либо отдать всю жизнь, либо разом, и вдруг оно теряется. Как-то опрятно все расставляется по местам, и ты видишь, что легче заниматься главным от этого не становится, что устроенность была незаслуженной и не тебе предназначавшейся. Со своей же жизнью, мне кажется, Сергей поступал как ребенок с тем альбомом для марок. Все, что не годилось в литературный текст, комкалось и отбрасывалось, может быть, самое ценное, а еще точнее попросту не случалось. А если и происходило нечто побочное — то и это хотел он подчинить законам своего текста, чтобы и воспоминания о нем, слухи, сплетни — все было им же написано и отредактировано. В Таллине он придумывал себе название. Писатель — дерзко, прозаик, заносчиво, литератор — для знаменитостей, буду называться автор текстов. Так обозначив себя, он и пришел в союз писателей с рукописью Зоны. Тогдашний литературный консультант Борис Штейн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 Его выпустили, отрекомендовав залу начинающим юмористам. Волновался он ужасно, до сонливости, бедной улыбки, сосредоточенно отсутствующего взгляда. Потом вышел с каким-то лиственным шумом, задевая ряды на сцену, и безошибочно, как это делает ритм в стихах, произнес. «Я был женат два раза, и оба раза счастливо". Зал замер. «Как, вас не интересуют подробности моей личной жизни?»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 Заглянула случайно, спустилась на этаж с другой вечеринки, где, кажется, не хватило вилки или тарелки. Хозяйка пошла в комнату к буфету, я потянулась за ней. Горела одна настольная лампа и та, прикрытая шалью, будто клетка с птицами. Давлатов сидел на диване, на него был надвинут длинный стол, барьер, чтобы близко не подходили. Увидев меня, он заслонился рукой и прокричал, «Господи, зачем вы стреляли в Ленина?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 Резче, ироничнее, беспощадней, чем все это могло быть. Однажды, много лет назад, Евгений Рейн вызвался представить меня Александру Межирову, с которым вместе приехал в Таллин. Знакомьтесь, замечательный поэт Елена Скульская. Межиров сначала обвел взглядом своих провинциальных поклонниц, затем тускло скользнул по мне и, наконец, мрачно произнес. «Я не знаю такого поэта». Рейн отреагировал, не дожидаясь точки. «Помилуйте, так ведь и она вас видит впервые». Мне кажется, вот такой лёгкости блеска требовал от себя Давлатов и часто страдал от затянувшейся паузы. От того, что все смешное было им как бы подстроено, придумано, подставлено, и только трагичное и горькое всегда выходило естественно. 1976-77 годы. «Милая Лиля, получил вашу неинтеллигентную записку.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 Это отражается на моем стиле жизни. Я очень много пью водки и вина». Писатель Борис Раевский, настоящая фамилия Ривкин, принес нам рассказ из дореволюционной жизни. Там сказано «В комнату вошла горничная, густые каштановые волосы выбивались из-под ее кружевного фартука». Он перепутал с чепчиком. А поэт Батвинник настоящая фамилия Ботвинник,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 Порочные ланиты воскресшего Буша целую. Я необычайно деловит, угрюм, трезв. Работаю в костре, но все еще не оформлен. Мелких рецензий опубликовал повсюду четыре штуки. В «Слоне» Аврора номер десять. Маленький говняный рассказчик. Что же касается серьезных произведений, то Вильям Федорович Козлов, нынешний зав в «Авроре», реагировал на них однозначно и мужественно. Он физически выбросил 9 моих рассказов в помойный бак. Клянусь, это правда. Утешаю себя тем, что в этот же бак полетел роман Сосноры о Екатерине II, 652 страницы. Главный поэт Ленинграда, Ахапкин, он же городской сумасшедший, избрал новую тактику. Он восклицает «Я посредственный советский литератор, отчего бы меня не издать». Правда, иногда он забывается и внятно говорит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 И, кажется, мы напугали с братом вашу приятельницу. Мы ехали со студии, украшенной реквизитом. Это от скудости и безумия. Бобышев посвятил мне такие стихи. Песня рулевого. Песня рулевого написана и посвящена Довлатову не Дмитрием Бобышевым, а Олегом Ахапкиным. Цитируя, Давлатов, несколько изменил третью строчку. У Ахапкина «Этот чертов Норд-Ост и морей этих танец». Довлатов, надо думать, хотел не только подразнить поэтов, но и проверить осведомленность тартушской студентки. «Возвратите мне душу, летучий голландец, Сёр Ван Стратен точно молчать у руля. Этот чёртов мальштром и мари этих танец В этой стуже всегда где-то возле нуля». И так далее. Как вы думаете, тартушская студентка, что это может означать? Пишите мне обязательно, хотя бы коротко,